Глава двадцать вы же никто не надоедает мне, говоря, «Моисей думал не так, как ты говоришь, он думал так, как я говорю. Если бы мне сказали, откуда ты знаешь, что Моисей думал именно так, как ты толкуешь его слова, то я бы обязан был спокойно это выслужить. Я бы ответил, может быть, так же, как ответил выше и даже несколько пространнее, если бы собеседник сдался не сразу». Но когда мне говорят, он думал не так, как ты говоришь, а как я говорю, признавая при этом, что и мои слова правильны. О, жизнь бедных! Боже мой, в чём лоне нет противоречий! Пролей дождём в моё сердце кротость, чтобы терпеливо переносить мне таких людей. Они говорят со мной так не потому, что вдохновлены свыше и увидели в сердце слуги твоего то, что говорят, А потому что они гордецы, они не знают мысли Моисея, они любят свою собственную, и не потому, что она истинна, потому что она их собственная. Иначе они бы в равной степени любили чужую истинную мысль, как «я люблю слова их, когда они говорят истину». Люблю не потому, что это их слова, потому что это истина, раз это истина, то она уже не их собственность. Если бы они любили слова свои, потому что в них истина, слова эти стали бы достоянием их и моим, ибо истинные сообща владеют все, кто любит истину. Их же утверждение, что Моисей думал не так, как я говорю, а как они говорят, я отвергаю, оно мне противно, даже если это и так. Это смелость не от знания, от дерзости. Его породило не видение, а спесь потому, Господи, и надлежит трепетать пред судом Твоим. Истина Твоя принадлежит не мне или еще кому-то, всем нам, кого Ты призываешь к открытому общению в ней. И грозно предупреждение Твое не держать ее как собственность, чтобы не лишиться ее. Всякий, требующий только себе то, что тобою предложено всем, желающий сделать своим то, что принадлежит всем, — бывает отогнан от общего достояния к своему, то есть от истины ко лжи, кто говорит ложь, говорит свое. Иоанна 8, 44. Прислушайся, самый добрый судья, Божия сама истина. Прислушайся, что я скажу этому спорщику, прислушайся». Я говорю ведь перед тобой и перед братьями моими, которые законно пользуются законом, завершая его в любви. Прислушайся и посмотри, угодно ли тебе, что я ему скажу. Я обращу к нему слово братское и мирное. Если мы оба видим, что то, что ты говоришь, истина, и оба видим, что то, что я говорю, истина, то где, скажи, пожалуйста, мы ее видим? Разумеется, не я в тебе, не ты во мне, но оба в той неизменной истине, которая выше нашего разума. Если мы не спорим об этом свете, исходящем от Господа Бога нашего, зачем спорить нам о мыслях ближнего, если мы не можем видеть их так, как видим неизменную истину? Если бы сам Моисей явился нам и сказал «Вот что я думал», то ведь мы не увидели бы его мысли, а поверили бы ему поэтому не сверх того, что написано, и не надо одному превозноситься перед другим. 1 Коринфянам 4,6 «Возлюбим Господа Бога нашего всем сердцем, всей душой и всем разумением нашим и ближнего нашего как самого себя. Ради этих двух заповедей любви Моисей передумал все передуманное им в этих книгах. Если мы ему не поверим, то мы сделаем лжецом Господа, предположив у его намерения иные, чем те, в которых наставил его Господь. Посмотри же, как глупо при таком обилии бесспорно истинных мыслей, которые можно извлечь из этих писаний, безрассудно утверждать, что именно было главной мыслью Моисея, и опасными спорами оскорблять самую любовь, во имя которой все сказано тем, чьи слова мы пытаемся объяснить.